Глава 47. Ожерелье из богачей. Итак, давайте посмотрим, что уже у нас есть. Начал Федя. Мы имеем несколько страниц, которые рассказывают посетителям про премиальные жилые комплексы Центра Москвы, а также настроенные на них классические рекламные кампании в поисковых системах. Структуру сайта с презентацией проектов я допилю. Также придется доработать объявления, которые делает твоя питерская команда, И еще больше расширить список ключевых слов, по которым мы будем показываться. Это даст каких-то дополнительных клиентов, но не обеспечит прорыв. Я много думал, как показать рекламу самым богатым людям в стране. Кто они? Где работают? Чем занимаются? Федя сделал паузу, отпил из кружки чай и снова огляделся по сторонам, будто опасаясь, что его кто-то подслушает. Мы с Ростиком смотрели на него, затаив дыхание. Я тут изучил кое-какие настройки для таргета в Фейсбуке, и наткнулся на два интересных поля – должность и место работы. Федя открыл ноутбук, защелкал клавишами, залогинился в рекламном кабинете Фейсбука и развернул монитор так, что мы с Ростиком могли хорошо видеть его экран. «Используя эти два поля, а также некоторые дополнительные настройки, мы сможем собрать аудитории из состоятельных людей, которые потенциально могут купить у нас недвижимость», – рассказывал Федя. Это будут топ-менеджеры крупных банков, сотрудники госкорпораций и нефтяных компаний. Может, еще кого-то сейчас вместе придумаем. Главное, чтобы у них был аккаунт в Фейсбуке и было указано место работы. Вот смотрите. Мышка метнулась по экрану и щелкнула на поле с местом работы. «Какие крупные банки ты знаешь?» спросил Федя у меня. «Ну, Сбер, ВТБ, Газпром, Россельхоз, Альфа», начал перечислять я. «Так, секунду». Федя начал вбивать названия этих банков. В списке появлялись строчки с количеством людей, которые указали на своей странице в Фейсбуке этот банк в качестве места работы. «Давай еще штук пять добавим», – предложил он. «Ну, промсвязь, открытие, Росбанк, Райфайзен, Ситибанк», – продолжил перечислять я. «Отлично. Теперь давай уберем из этой большой аудитории всяких кассиров, операционистов, клиентских менеджеров, тех, кто точно не сможет купить себе хату за 30 миллионов», и не входит в число нужных нам богачей». Федя ритмично щелкал мышкой, отбивая первые буквы в поле «Должность» и выбирая из списка ненужной нам профессии. «Так, вот мы отсеиваем лишних и сужаем аудиторию». «Круто!» – воскликнул я, наблюдая за тем, как в правой части экрана с каждым его кликом менялось количество человек, которые увидят рекламу «Вайтвилл». «Так, смотрите, я сминусовал массовые должности, и в нашей аудитории осталось сильно меньше людей». «Тут самые богачи!» Федя широко улыбнулся, сделал из чашки один большой глоток травяного чая и продолжил. «Теперь выберем из них только тех, кто живет в Москве. Так, и еще бы я поставил, что они путешествуют и любят разные лакшери-товары». Несколько минут Федя сосредоточенно щелкал мышкой, выбирая разные настройки в рекламном кабинете Фейсбука и в финале ткнул пальцем в число на мониторе. «Вуаля!» торжественно произнес он. У нас получилось 2370 человек, которые работают на топовых позициях в крупных банках, живут в Москве, путешествуют и любят лакшери-бренды. Теперь покажем им красивую рекламу комплекса ВТБ Парк. Я уверен, что заявки будут, а команда Вайтвелл закроет по этим лидам хорошие сделки. Огонь!» – произнес я, прокручивая в голове, какие же еще аудитории мы можем собрать. У меня поток идей сразу возникает, парни. «Где много богачей?» Первое – это чиновники. У министров, сенаторов и прочих важных ребят из правительства часто указаны должности в Фейсбуке, партии, названия министерств, где они работают. И у них есть деньжата. Соберем их в одно ожерелье, покажем рекламу и продадим недвижимость. Второе – это спортсмены. Богатые футболисты и хоккеисты почти всегда указывают у себя названия клуба в Фейсбуке. Мы и их сможем собрать в одну корзину. Я чувствовал, как в висках начинает пульсировать кровь, а в голове выстраивается план действий.